Лекция 13. Русское гражданское общество XI и XII веков. Русская правда, как его отражение. Два взгляда на этот памятник. Особенности русской правды, указывающие на ее происхождение. Необходимость переработанного свода местных юридических обычаев для церковного судьи XI и XII веков. Значение кодификации в ряду основных форм права, византийская кодификация и ее влияние на русскую, церковно-судное происхождение правды, денежный счет правды и время ее составления, источники правды, закон русский, княжеское законодательство, судебные приговоры князей, законодательные проекты духовенства, пособие правды которыми они пользовались. Я кончил изображение политического порядка, установившегося на Руси в XI и XII веках. Теперь я должен обратиться к более глубокой, зато и более сокрытой от глаз наблюдателя сфере жизни, гражданскому порядку, к ежедневным частным отношениям лица к лицу и тем интересам и понятиям, которыми эти отношения направлялись и скреплялись. Впрочем, я ограничу лишь лицевою юридической стороной гражданского быта. До сих пор господствует в нашей исторической литературе убеждение, что эта частная юридическая жизнь древнейшей Руси наиболее полна и верно отразилась в древнейшем памятнике русского права в русской правде. Прежде чем взглянуть на частные юридические отношения через это зеркало, мы должны рассмотреть, насколько полно и верно отразило оно в себе эти отношения. С этой целью я остановлю предварительно ваше внимание на вопросе о происхождении и составе русской правды и потом изложу в главных чертах ее содержание.